Шок? Да, шок. Глубокий и тяжелый. Меня потрясли не выкладки Николая, посвященные тайным аспектам жизни Меркуриума, и не сногсшибательное известие о разделении человечества на две эволюционные ветви, никак не связанные между собой. Осознав, что наши предки пошли на чудовищное преступление, рядом с которым меркнут все безумства прошлого, начиная с массовых жертвоприношений детей в древнем Кавхагене, и заканчивая нацистскими крематориями 20 века, я вплотную подошел к мысли о том, что если творец и совершил ошибку, то ею оказалась человеческая раса. Большинство населения покинутой земли погубила не нейтронная звезда, официальная и общепринятая версия катастрофы оказалась лживой от начала до конца. Акция милосердия санкционированная правительством сверхдержав осенью 2283 года, была не спасительной эвтаназией в масштабах планеты, а самым массовым геноцидом в истории. 19,5 миллиардов убитых, не умерших, а именно убитых боевым вирусом АСХ-119-Атилла, который, как предполагалось, избавит Землю от медленного умирания. Из-за неверных расчетов в разгар кризиса было решено, что нейтронная звезда навсегда останется на орбите Солнца. и гибель эвакуированных людей растянется на десятилетия. Проблема была устранена в течение полутора недель. Если уж милосердие, то с имперским размахом. Несколько десятков распылителей, установленных в крупнейших городах мира, когда пришел приказ, ампулы, содержавшие триллионы безусловно смертельных вирусов, были раздавлены, в ту же секунду взорвались баллоны со сжатым воздухом, Облачка невидимой взвеси разнес ветер, после чего началась молниеносная эпидемия. Атилла убивал гарантированно, быстро и без боли. Территория Европы от Лиссабона до Варшавы и Бреста была опустошена за трое суток. Россия за неделю, Азия за полторы. Густонаселенная Северная Америка вымерла за пять дней, Южная за одиннадцать. Вроде бы дольше всех... Держались Австралия, Океания и небольшие поселки на побережье Антарктиды. Один человек, зараженный штаммом АСХ-119, мог заразить до 80 тысяч других. С момента инфицирования до неизбежной смерти проходило всего около трех часов. Больного начинало клонить сон, он засыпал и быстро умирал. Никаких страданий, никакого хаоса и ужасов времен средневековой чумы. Идеальное, совершенное оружие. Нейтронная звезда, пройдя через Солнечную систему, навсегда сгинула в межзвездном пространстве весной 2284 года. Даже в момент наибольшего сближения с планетой и апогея активности жесткого излучения, она не смогла бы убить больше 10 миллиардов. Остальные могли выжить. Однако человек в который раз решил, что он вправе принимать решение за Господа Бога. Мы сами устроили апокалипсис. Нэтика, ты знал об этом? «Знал!» – буркнул искусственный разум. «По-моему, нетика было стыдно, хотя эмоции для И.Р. являются несущественной частью жизни». «Эта тайна ходит в наиболее закрытый список Птолемея. Мы не вправе открыть ее людям по собственной воле». «Не вини Птолемея», – сказал Николай. «Машинная цивилизация не виновата. Окончательные политические решения принимали люди». Тогда выжило не более 300 тысяч человек. Тех, кому повезло заразиться от «Аттилой плюс» – искусственным нанотехническим вирусом, разработанным в качестве противодействия АСХ-119. Умная вакцина, вдобавок способная передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Это было нарочно сделано разработчиками биооружия, чтобы не перетравить своих в случае аварии. Нельзя забывать о нелепых случайностях. Разбилась пробирка, боевой штамп похитили террористы, сбой в системе вентиляции и фильтрования. Абсолютно смертельную и абсолютно заразную микроскопическую тварь надо было обезопасить любой ценой. А вот что случилось дальше? Ты ведь не специалист молекулярной биологии и генетики? Нет, бросил я. В таком случае тонкости процесса можно не объяснять. Нейтрально пожал плечами Николай. Все равно хрена не поймешь. Атила Плюс применялся в так называемых зонах чрезвычайного командования на территории России и союзной Германии. Это огромная территория. на ботом заразились люди, жившие на пространстве от французской границы до Дальнего Востока и Кореи. Германия, Скандинавия, Чехия, Причерноморье, Балканы, вся Европейская Россия. Далее через Урал и Сибирь к Владивостоку. В живых остались европейцы и часть азиатов. Минимальный процент от общего числа жителей Земли, но все-таки. А у нас в Содружестве есть негры, отвлеченно сказал я. Сочувствую. Так вот, воздействие живого вируса и нано-бота вызвало неожиданную перестройку генетической структуры человека и других выживших млекопитающих. Число наших хромосом изменилось. С 46 до 920. Двадцатикратное увеличение, представь. Вирус будто разбудил силы, ранее дремавшие в человеке. Активировал дремавшие споры библейского совершенства, утерянного после грехопадения. Ты вообще Библию читал? Ознакомился с содержанием на факультативе в колледже. Ох, ё-моё! Ладно, опустим детали. Новая структура организма позволяет нам, измененным новым людям, использовать энергетические ресурсы организма в полную силу. Мы чувствуем то, что обыкновенному человеку недоступно, включая сопряжение гравитационных полей, точки перехода, ведущие в металлабиринт, систему коридоров пространства-времени, неагрессивную сингулярность. Ясно? Говоря совсем грубо, Мы можем пользоваться черной дырой без какого-либо ущерба для себя. Из одной галактики в другую, из мира в мир, куда хочешь. Добавляем к этому регенеративные свойства организма, невероятную приспособляемость к любым природным условиям, изменение клеточной структуры по своему желанию, направленное энергетическое воздействие на любой объект. Это ни разу не божественность, это всего лишь реальная возможность влияния на окружающие тебя тела и предметы посредством вырабатываемой энергии. Сверхчеловек, если угодно. Уберменш, о котором мечтали всякие придурки в прошлом. Но не такой, как они думали. Морфологические признаки не важны. Высок, строен белокур, Николай отмахнул неприличный жест. Хрен вам, я вот невысок, хотя и белокур. И череп насквозь славянский, и шнобель курносый. Сверхчеловек — это не внешнее отличие, а принадлежность к новой, абсолютно новой расе. Совершенство организма. Возможность. Смотри. ПМК внезапно воспарил в воздухе, совершил круг по покою и грохнулся мне на колени. Нэтика остался бесстрастен. Работа с гравитационным полем и практическим воссозданием силовых линий класса М. Генерирование энергии было произведено тканями живого человека. Направление движения — психоэнергетика. «Узнаю, детище Птолемея!» — фыркнул Николай. «Кстати, хорошие друзья обычно называют меня Коленькой. Но очень прошу, только в узкой среде, когда рядом люди незнакомые, меня-то напрягает. Выглядит слегка уничижительно, договорились?» «Хватит развлекаться!» — я решительно хлопнул ладонью по колену. николай я хочу домой честное слово я не обмолвлюсь о своем пребывании на меркуриуме никому ничего не расскажу вся эта история умрет вместе со мной тому что ты наговорил о лабиринте у нас никто не поверит живите здесь как хотите но я хочу вернуться желательно вместе с эквилибриумом. ты можешь это устроить нет однозначно и не раздумывая сказал николай вы не поняли главного Лабиринт перебросил вас не только в пространстве, но и во времени. На дворе 3273 год. Прошло несколько столетий. Я могу провести лично тебя по лабиринту назад во времени, но как ты будешь объясняться с властями? И тем более с имперской безопасностью. Хочешь попробовать на себе нейрошунты и общее сканирование памяти? Остаться непроходимым дебилом? Хочешь? Так что же делать? Я вдруг увидел перед собой возможную перспективу и понял, что от нее лучше отказаться. Понятие имперская безопасность в моем мире было равнозначно понятию бездна, из которой нет возврата. Нормальный цивилизованный авторитаризм, чего вы хотите? Какая тут демократия с правами человека, толерантностью, транспарентностью и прочими забытыми глупостями постиндустриальных политических вывертов? давно отживших свое. На Меркуриуме, говорят, судьба не ошибается. Постарайся уяснить, что Меркуриум — это навсегда. Почему я объясняю? Нам еще много разговоров предстоит. Очень серьезных разговоров, не обольщайся. Чего ты боишься, скажи? Ты пережил ночь тройного затмения. Зигвальд от тебя в восторге. А вызвать такое отношение к себе у туземцев Сложно да нельзя. Степа, ты нежданно заработал авторитет в глазах настоящего стража крепостей, посвященного по древнему обряду. Тебе мало? Чего мало? Того, что в первые же дни пребывания на Меркуриуме тебе сопутствовало... Нет, не так. Тебе благоволила судьба. Фортуна — самая почитаемая богиня древности. Никогда не задумывался о подоплеке древних суеверий? «Не задумывался», — категорично сказал я. «Зря. Я вот точно знаю, что проведение, предопределенность, которую мы считаем случайностями, здесь, с нами, прямо сейчас, всегда». «И что?» «И ничего. Решаем не мы, решает судьба. Догадайся». Что я должен сделать с тобой по требованию инструкции? Я молча провел по шее большим пальцем и вопросительно посмотрел на Николая, ожидая подтверждения. Это не исключается. Для начала нарушителя режима секретности обязаны допросить тех мэри которых меркурианцы называют гвардией небес. Мало ли что ты видел возле технологической зоны. Гвардия в методах ведения допроса стесняться не будет. Гуманизм для них понятие отвлеченное. Да ничего я не видел. Только чудовища и призраки. Вот и чудесно. Незачем видеть лишнее. Потом гвардия обязана передать предполагаемого злодея нам для отправки на Граульф, где его дальнейшую судьбу решит служба безопасности университета. Можешь не беспокоиться, у нас никого не убивают. Случается, изолируют надолго или навсегда. Со всем комфортом. Но не убивают. Вот и выбирай. «Назад Содружество или на Граульф?» «Третьего не дано?» Я окончательно приумыл. «И потом, разве путешествия во времени возможны?» «Теоретически!» Начал было нетика но продолжить не решился. «Лабиринт, дорогие мои, это не машина времени. Как вы себе это представляете? Садитесь в кабину, набираете год, день, жмете на кнопочку и поехали?» Забудьте о фантастике. Все обстоит тысячекратно сложнее.